Стемнело, когда мы приехали в губернию, взяли извозчика и поехали с Сидором в гостиницу. Извозчик привез в лучшую гостиницу огромный каменный дом, широкая лестница, внизу общая зала с буфетом, сервированными столами, маленькими столиками, номер отвели состоящий из двух комнат побольше приёмная с мягкой мебелью, зеркалами, поменьше спальня с кроватью. Умывальником и прочими принадлежностями пришла горничная барышня. Сидору говорит: вы передать трудно. Какое впечатление производит вокзал железной дороги, поездка на машине, город, гостиница на европейский лад после того, как более двух лет прожил безвыездно в деревне. И недалеко кажется. Но сопоставьте-ка проселочную дорогу и езду на телеге с ездою по железной дороге. Постояли-ка на проселке, где ничего нет, кроме водки, настоящей водки-севухи и ратницких селедок по три копейки штука, где не знают ни носовых платков, ни салфеток, ни постельного белья с великолепной гостиницей. Переодевшись, я отправился к родственнику, который я знал принимает большое участие в устройстве выставки, и застал у него общество двух помещиков, приехавших на выставку, и старого немца, бывшего гувернёра моего родственника. Немец, старый, сморщенный, много лет живший в доме моих родных, ужасно мне обрадовался. Мы с ним не видались лет десять. «Александр Николаевич, скольки леты, скольки зимы, скольки воды утекало!» «Здравствуйте, здравствуйте, хэр Сумф! Ви гэйц?» «Ох, заргу, данке, данке!» «Как дела?» «О,、oh, хорошо, спасибо, спасибо!» «Разговорились, разумеется, о франко-прусской войне, о рарамольдке, об уланен!» «Та!» — заключил немец. «Та!» — заключил немец. Мы теперь с вами поравнявались. Фрühher, Sie waren kaiserlich, и ich war nur königlich. Jetzt bin ich auch kaiserlich. Ja, ich bin auch kaiserlich. Раньше вы были подданным императора, а я только королевским подданным. Теперь я тоже подданный императора. Да, я тоже подданный императора. Немецкий. Проговорил он с восторгом и потрепал меня по плечу. Через несколько месяцев после этой встречи немец заболел и умер в нашем губернском городе в госпитале, и последнее его слово перед смертью было «Jetzt bin ich auch kaiserlich» — «Я теперь тоже подданный императора». Познакомился я с помещиками, которые, оказалось, привели на выставку «Скот». Потолковали. Оказалось, что еще многое ожидается, что пока еще прислано очень мало. Отправились в клуб. Великолепие! Огромное читальное зало, лампы с абажурами, большой стол, заваленный газетами и журналами, несколько господ, углубленных в чтение. Один опустил газету и задумался по серьезному выражению лица, по морщинам на лбу. По сосредоточенности взгляда, устремленного на противоположную стену, видно, что он размышляет о судьбах Наполеона IV. Другой, судя по игриво улыбающемуся лицу, очевидно, вкушает фильетон из петербургской жизни. Третий, судя по либерально-сладко-торжественной улыбке, можно подумать, что это сам редактор газеты, ежедневно сто раз повторяющий слова «отрадно» и «прискорбно». читает корреспонденцию из Ташкента, в которой сообщается, что Сарты, сознавая всю важность развития шелководства, положили собрать сумму в сто тысяч рублей для устройства в Петербурге при ботаническом саде школы шелководства и плантации для разведения лучших пород тутовых деревьев. Взглянув на читальную залу, мы прошли далее. Вот бьются несколько партий за зелеными столами, и за одним из них. источник всех этих отрадно тот, который пожелает школы сделает пожелает кабаки сократит пожелает пожертвует на устройство российского помологического сада одним словом мировой посредник ловко подводит короля пик обошли все комнаты потолковали с земским деятелем который объяснил нам проект какого-то особенного банка зашли в столовую и сели за еду В первом часу ночи я вернулся в гостиницу. Сидор спал на диване. Первой комнаты, которую я предоставил на ночь в его пользование, придворив, чтобы он ложась, снимал диктариные сапоги. Услыхав, что я вошел, Сидор вскочил, бросился снимать с меня шубу, и первое его слово было: "Ужин требовал". Спросили, что подать. Что варили, говорю. Что прикажете? Щи, бы говорю, горяченьких с говядинкой. Барин приказал ужин господский спросить. «Извольтесь». «Пождал, принесли, так махонькую мисочку и хлебц два кусочка. Не то хлеб, не то калач. Съел? Еще спрашиваю, какое варево есть? Что прикажете? Неси, что на ужин варили». «Да кашки, говорю, нет ли?» «Принес. На махонькой тарелочке. Не то каша, не то горох, не то грибы. Не разберешь. Съел. Еще принесли?» Так кусочек говядинки съел. Еще принесли. Куренка кусочек. Еще пряничек принесли. Сколько следует? Рубль. Как рубль? Ах ты! Не извольте кричать, говорит, а не то к мировому. К хозяину вниз ходил. Рубль, говорит. Нет, вы, Аэн, лучше суточные мне назначите. Я себе сам покупать буду, а то здесь с голоду околеешь. На другой день я представил Сидору хорчевать на тридцать копеек в день, как он знает. Первый день он купил десять трехкопеечных булок, на другой день два фунта колбасы, на третий хлеба, луку, квасу, постного масла и приготовил себе мурцовку. Потом норма питания установилась: клачи и мурцовка. Улегшись в постель. Я долго не мог уснуть. Все думалось, сколько перемены в два года и какая радикальная перемена. Три года тому назад я жил в Петербурге, служил профессором, получал почти три тысячи рублей жалованья, занимался исследованиями об изомерных кризолах и дефинолах, ходил в тонких сапогах, в панталонах на выпуск, жил в таком теплом доме, что в комнатах можно было хоть босиком ходить, ездил в каретах, ел устрицы у Эрбера, восхищался Лядовой и прекрасной Елене, верил тому, что пишут в газетах. о деятельности земств, хозяйственных съездов, о стремлении народа к образованию и тому подобное. С нынешней деревенской жизнью я был не знаком, хотя до шестнадцати лет воспитывался в деревне. Но то было еще до положения, когда даже и не очень богатые помещики жили в хоромах, ели разные финзербы, одевались погородски, имели кареты и шестерики. разумеется, в то время я ничего не знал об бытии мужика и того мелкого люда, который расступался перед нами, когда мы дети с нянюшкой в присъествии двух выездных лакеев входили в нашу сельскую церковь. Затем я прослужил двадцать три года в Петербурге, откуда только иногда летом ездил для отдыха к родным в деревню. Вообще с деревней я был знаком только по повестям, да и то по повестям, рисующим деревенский быт до положения, а крестьянстве же знал только по газетным корреспонденциям, оканчивающимся отрадно и прочее. Я верил, что мы сильно двинулись вперед за последние десятилетия, что народ просветился. что всюду идет кипучая деятельность, строятся дороги, учреждаются школы, больницы, вводятся улучшения в хозяйстве. Всему верил, даже в сельскохозяйственные съезды, в сельскохозяйственные общества. Сам членом в нескольких состою. А теперь я живу в деревне, в настоящей деревне, из которой осенью и весной на раз выехать невозможно». Не служу, жалованья никакого не получаю, а крезолах и дефинолах забыл. Занимаюсь хозяйством, сею лен и клевер, воспитываю телят и поросят, хожу в высоких сапогах с заложенными в голенища панталонами, живу в таком доме, что не только босиком по полу пройти нельзя, но не всегда и в валенках уседишь. А ничего, здоров. Езжу в телеге или на бегунках, не только сам правлю лошадь, но по часы сам запрягаю. Ем щи с соланиной, борщ ведь щено и по нескольку месяцев не вижу свежей говядины и рад, если случится свежая баранина. Восхищаюсь песнями, которые кричат бабы и пляскаю под звуки голубца. Не верю тому, что пишут в газетах о деятельности земств, разных съездов, комиссий, знаю, как делаются все те отрадные явления, которыми наполняются газеты и прочее. Удивительная разница. Представьте себе, что человек не верит ничему, что пишется в газетах, или лучше сказать, знает, что все это совсем не так делается, как оно написано. И в то же время видят, что другие всему верят, все принимают за чистую монету, ко всему относятся самым серьезнейшим образом. Мысль переехать на жительство в деревню и заняться под старость хозяйством, которое давно уже меня интересует и для которого я работал немало в теоретическом отношении, давно уже сидела у меня в голове. Я ждал только, пока выслужу пенсию, до которой служить оставалось недолго. и затем думал делать хозяйственные опыты вроде Буссинго и разрешать ученых хозяйственные в вопрос. Я глубоко убежден, что наше хозяйство не скоро подвинется, если не явятся люди, которые, будучи теоретически подготовлены, займутся им на практике, выработанные естествознанием истины, неизменны. космополитичны, составляют всеобщее достояние, но применение их хозяйству есть дело чисто местное. Растения живут точно так же в России, как и в Англии, и здесь и там оно требует, например, для своего развития фосфорной кислоты. Кость, как в России, так и в Англии состоит из фосфорной кислы и известий. В каком-нибудь сельце Сикорчине можно точно так же, как и в Эльдоне, вывести кукурузу в водном растворе, но когда дело идет о практическом применении костяного удобрения или о возделывании пшеницы, то не всегда можно применить те способы, которые употребляются в Англии или Германии. Естественные науки не имеют отечества, но агрономия, как наука прикладная, чужда космополитизма. Нет химии русской, английской или немецкой, есть только общая всему свету химия. Но агрономия может быть русская, или английская, или немецкая. Конечно, я не хочу этим сказать, чтобы мы не могли ничего заимствовать по части агрономии из Германии, но ограничиваться одной западной агрономией нельзя. Мы должны создать свою русскую агрономическую науку, и создать ее могут только совместные усилия ученых и практиков, между которыми необходимы практики теоретически подготовленные. Нельзя себе представить, чтобы теоретик, профессор академии, не только не занимающийся практическим хозяйством, но и вполне удаленный от хозяйственной практики, мог создать систему хозяйства для известной местности. Не точно также трудно ожидать этого от практики идущего вперед ощупью между чистыми практиками и теоретиками, и теоретиками учеными, из которых одни работают по данным приемам в самих хозяйствах, а другие занимаются в лабораториях разработкой агрономических вопросов. Должны существовать в качестве связующего звена люди, способные понять ученые труды теоретиков и в то же время занимающиеся практикою. Хозяйство меня всегда интересовало. Теоретическое же занятие хозяйством не удовлетворяло, потому что хотелось применить теорию на деле. Понятно, что иное дело заниматься стратегией в кабинете, и иное дело применять ее на войне. Выслужив пенсию, я сам думал уехать в деревню. Судьба решила однако иначе. Мне пришлось оставить службу раньше срока. Я мог при этом выбрать любое из двух. или поселиться в доме своего богатого родственника в деревне, где мне был предоставлен полный городской комфорт и где я отлично обставленный в материальном отношении мог бы зарыться в книгах и отрешаться от жизни, сделаться кабинетным ученым, или уехать в свое имение, страшно запущенное, не представляющее никаких удобств для жизни и заняться там хозяйством. Я выбрал последнее. Я решился ехать в свое имение и сесть там на хозяйство. Раз задавшись этой мыслью, я оставлял Петербург веселый, полный надежд, с жаждой новой деятельности и работы. Уехал я в январе. Вы помните, какая ужасная зима была в 1871 году. Уезжая из Петербурга, я оделся очень тепло, но совершенно непрактично: городское платье, высокие валенки, тяжелая теплая шуба, длинный шарф. На станцию меня приехали провожать несколько родственников и друзей. В числе провожавших была одна близкая моя родственница, немолодая помещица, долго жившая и хозяйничавшая в деревне, но недавно переехавшая в Петербург искать новой деятельности. Разумеется, разговор шел о моей будущей деятельности. Я был весел, строил планы, увлекался. Не знаю, не знаю, говорила моя родственница. Дай тебе Бог справиться с хозяйством, может быть, оно у тебя и пойдет, только не знаю. Одного боюсь, сопьешься ты в деревне. Отчего? Так мало ли бывало таких, которые ехали в деревню полные сил, с жаждой деятельности, а там спивались. А спился, Б спился, а умнейшие были люди. Да отчего же? Ты подумай только, что ты. Всегда будешь один. Представь себе только зиму, длинные вечера. Если бы вас собралось несколько в одном месте, не сопьюсь. Я не спился, но понимаю, как спиваются и от чего спиваются. Зазвонили, я сел в вагон. Холод в вагоне был неимоверный. Сначала еще ничего, но в половине ночи я уже не мог вытерпеть. Хотя я был одет в теплую шубу, высокие валенки, обвязан шарфом, словом так укутан, что едва мог двигаться, но проехав несколько станций в нетопленном и почти пустом вагоне, кроме меня был еще один только пассажир, я не мог долей терпеть. Нельзя было дышать таким холодным воздухом. Сейчас же захватило горло». Я не выдержал, приплатил и пересел в отапливаемый вагон первого класса. Вот тогда я силь думалось мне, что же я буду делать в деревне, как буду хозяйничать, если не могу вынести даже несколько часов на морозе. Очень меня это огорчило, и я утешился только тем, что другой пассажир, сидевший в одном со мной вагоне еврей, тоже не выдержал, а на что уж крепкий насчет копейки народ еврей и одновременно со мной пересел в отапливаемый вагон. Утром приехали на станцию, где следовало пересесть в вагоны другой линии. Пришлось ждать поезда несколько часов на вокзале. Петербург еще продолжается по линии железной дороги, в вокзалах станций. Все глядит городом, городская мебель, буфеты с бутылками, по-господски сервированные столы, прислуга во фраках. Но кто это строил такие станции? Холод в комнатах такой, что невозможно скинуть шубу, и я только удивлялся, каким образом прислуга в состоянии выдерживать такую температуру во фраках. Пообедали, напились чаем, пообогрелись немного. Под вечер пришел поезд, на котором мы должны были ехать далее. Новые вагоны оказались еще хуже прежних. Это маленькие вагончики, вроде четырехместных карет с дверями по обеим сторонам, устроенные по образцу прусских вагонов. Представьте себе, что в тридцать мороза вы сидите в маленькой будочке с дверями по обеим сторонам, да еще добро бы народу было много, а то мне всю дорогу пришлось ехать вдвоем с другим пассажиром. Вагоны не отапливаются, но под сиденьем на станциях кладут какие-то немецкие грелки, от которых пользы тем меньше, что поезд поминутно останавливается. Приедем на станцию и положат грелки, отъедем и остановимся в поле и стоим, стоим. Целую ночь мы так мучились. На рассвете приехали на большую станцию, где опять пришлось ждать поезда, опять холодный вокзал, опять бесконечное чаепитие и скука. «Пришел поезд, и мы отправились далее. Тут я отдохнул в этом поезде, вагоны были большие, хорошо отапливались, пассажиров много, сидеть удобно. День случился красный, выглянуло солнышко, все оживились. Первая встреча с новой жизнью сильно меня озадачила. Мороз в тридцать градусов». Так меня донял, что я положительно не мог дышать холодным воздухом, горло разболелось, самого трясет лихорадка. Тяжелые шубы и высокие валенки, которых нельзя было скидывать на станциях, мешали ходить, и я вынужден был все время сидеть, неподвижно, как истукан. А посмотришь из окна вагона туда, где предстояло жить и действовать, снег, снег и снег. Все занесено снегом, все замерзло, и если бы не дымок, выходящий из занесенных снегом избушек, мелькавших по сторонам дороги, то можно было бы подумать, что едешь по необитаемой тундре. Я всматривался в эти избушки и думалось мне, как это живут там, как я буду жить, что я буду делать, как буду хозяйничать, если с первого дня уже чувствую, что не в силах выносить этот ужасный холод. Так мне было горько, что я впал в совершенное уныние и чувствовал, что энергия, с которой я оставлял Петербург, меня покидает. Теперь, проживя три года в деревне, я ко всему приспособился и главное приспособил костюм, потому что в нем вся суть дела. В настоящее время тот, кто хочет заниматься хозяйством самостоятельно, кто хочет сам распоряжаться как техническую, так и коммерческую сторону хозяйства, кто не имеет возможности держать множество прислуги для личных услуг, тот должен все изменить, начиная с костюма и кончая расположением построек в усадьбе, потому что у нас все было приспособлено для барской жизни с множеством прислуги. Положение совершенно изменило все отношения, все условия жизни, и мне кажется, что с этим вместе, естественно, должен измениться и весь быт. Если в хозяйстве вы делаете какое-нибудь существенное изменение, то оно всегда влияет на все отрасли его и во всем требует изменения, в противном случае нововведение не прививается. Например, положим, вы ввели посев льна и клевера, Сейчас же потребуется множество других перемен, и если не сделать их, то предприятие не пойдет налад. Потребуется изменить пахотное орудие и вместо сачи употреблять плуг, вместо деревянной бароны железную, а это в свою очередь потребует иных лошадей, иных рабочих, иной системы хозяйства по отношению к найму рабочих и так далее. Понятно, что то же самое должно быть и относительно склада жизни, если случилось такое глубокое изменение в отношениях, какое вызвано положением. Все должно измениться. И то, что не способно на изменения, то, что не может его вынести, должно погибнуть. Скажу насчет костюма. Барский костюм до такой степени отличен от мужицкого, приспособленного к образу жизни всего населения страны, что человек, носящий барский костюм, по необходимости должен носить с собой и всю обстановку, соответствующую этому костюму, даже по железной дороге, даже в губернских и уездных городах, где еще все-таки до известной степени продолжается петербургская городская жизнь. Уже чувствуется несостоятельность городского барского костюма, в деревне же он положительно немыслим. Я выехал из Петербурга, одетый в городское платье, накрахмаленная рубашка, пиджак, тонкие комнатные сапоги, сверху тяжелая шуба, меховая шапка, валенки до колен. Непрактичность этого костюма выказывалась уже во время путешествия по железной дороге. На второй день после выезда из Петербурга я почувствовал то, о чем рассказывает Гиота в итальяне Шираисе. Итальянское путешествие. Торбуле, двенадцатое сентября тысяча семьсот восемьдесят шестого. Прохладным вечером я пошел гулять и вот в заправду ощутился в новой стране. В никогда неведомом мне окружении люди здесь живут в блаженной беспечности. Во-первых, ни одна дверь не имеет замка, однако трактирщик заверил меня, что мне нечего беспокоиться, даже если бы мои чемоданы были набиты бриллиантами. Во-вторых, в окнах здесь вместо стекла промасленная бумага. В-третьих, отсутствует весьма необходимое удобство, так что живешь почти в первобытных условиях. Когда я спросил коридорного, где же все-таки это удобство находится, он показал рукой вниз на двор. Вот там можно расположиться. Я удивился: где? Да везде, где угодно. Гостеприимно отвечал он. «Беззаботность во всем царит, чрезвычайная, но оживление и суеты хоть отбавляй». Заручившись авторитетом Гёте, продолжаю. «Где?» — спросил я у сторожа. «А вон там, будочка». «Конечно, как видите, мы ушли далеко вперед. От Италии времен Гёте и сторож вокзала не говорит, как итальянский «хаускнехт» коридорный в гостинице немецкий. везде где угодно, а указывает будочку. Отправляюсь в будочку, конечно, в шубе, потому что от вокзала до будочки двести шагов, а мороз тридцать. Вхожу, будочка и стеса, все покрыто льдом. Что тут делать? Приехав в губернский город, я остановился в лучшей немецкой гостинице. Гостиница совершенно немецкая. Хозяин немец, лакеи немцы, горничные немки точно в Кёнигсберге или Дюссельдорфе. Переночевав, спрашиваю на другой день по утру, где? Показали наверху в одном пиджаке отправляюсь по холодной лестнице. После долгих поисков нахожу комнату с надписью Ретираде. Уборная немецкий. Вхожу, все покрыто льдом. Хоть на коньках катайся. Как не простудиться при такой обстановке? А это еще железная дорога, губернский город, здесь все-таки хоть будочки, здесь наконец есть жиды, факторы, есть немцы, любящие чистоту и считающие вас руска свинья. А в деревне, даже на постоялых дворах, редко встречаются какие-нибудь приспособления. В крестьянских же дворах ровно ничего нет. Путешествовать в городском костюме при таких условиях, очевидно, возможно, только имея при себе петрушку. В былое время барин всегда имел при себе петрушку или двух петрушек и возил с собой всякую посудину. Тогда, конечно, можно было одеваться как угодно. А теперь когда-то еще заведутся на постоялых дворах разные приспособления, как у цивилизованных людей. А пока этого нет, нужно или выходить на мороз в пиджаке, или переменить костюм. Вообще господин одетый в городское платье и шубу без прислуги буквально ступить шагу не может, не говоря о том, чтобы, например, запрячь лошадь, даже править лошадью, присмотреть за ней на постоялом дворе, сводить ее на водопой. Ничего нельзя, а петрушки нет, и селефана нет. Необходимо изменить костюм, необходимо иметь такой, который был бы теплый, легок, не стеснял движений, чтобы в нем можно было и в избе сидеть, где дует и от окон, и от дверей, и на двор выйти, и около лошади присмотреть. Теплый пиджак, пиджак на меху, все это не подходит. В конце концов вы непременно придете к тому, что зимою найдете самым удобным костюмом. Полушубок, но надевать полушубок сверх городского платья не имеет смысла. Полушубок должен заменять пиджак. Мужик носит полушубок как комнатное одеяние и снимает его только во время обеда и ужина. Он сидит в полушубке в избе, выходит в нем во двор, в нем же работает. Надев полушубок по утру, он не снимает его до вечера за исключением обеда, потому что работает в полушубке на дворе, задает скоту корм, носит и рубит дрова. Хозяин находится в таком же положении, он, если и не работает сам, а только распоряжается работами, все-таки целый день должен быть на дворе. Отправляясь дорогу, мужик сверх полушубка надевает или шубу-тулуп в сильные морозы, или армяк в ненастное время». Скинув шубу на морозе и оставшись в полушубке, можно делать всякую работу. Приехав на постоялый двор и скинув шубу, мужик остается в полушубке, который не снимает в избе, пока не сядет за стол. В том же полушубке он выходит во двор посмотреть лошадей. Полушубок есть самое подходящее для нас зимняя одежда. Когда он надет прямо сверх жилета или шерстяной рубахи горибальдийского покроя, такая рубаха для нас тоже очень подходящий костюм и соответствует мужицкому суконному полузипуньнику, полушубке, тепло и движение несколько не стеснены. Покрой его чрезвычайно рационален, рукава длинные, в локте широкие и на конце узкие, свободно и не продувает. На груди двойной мех. Полы длинные, и одна заходит за другую, талия длинная. Раз вы надели полушубок, вам нужен пояс, как у мужика, или ремень, как у бывшего дворового человека, для того, чтобы стянуть полушубок в талии. Затем на шею шерстяной шарф, рукавицы, шерстяные чулки, валенки, теплая шапка, длинные волосы, чтобы закрыть уши, башлык, Бышлыки теперь сильно распространились между приказчиками, бывшими дворовыми, мещанами, копцами, ездящими по уезду. У крестьян же бышлыки встречаются редко, потому что крестьянин старается вообще ничего не покупать и обходиться своим непокупным. «Одевшись таким образом, зимой вам удобно. Холодно или ненастно вы надеваете шубу или армяк. Стало теплее шубу долой. Разладилось что-нибудь в упряжи, засела лошадь сугроб. Шубу долой. В полушубке можно и на морозе наладить. Помочь лошади. Приехали на постоялый двор, сидите в валенках и полушубке, потому что в избе обыкновенно отовсюду дует». Удобно везде: дома, в хозяйстве, в дороге, с носшениями с крестьянами, папами, купцами, мещанами, вообще с людьми, которые живут, как говорится, по-русски и русский костюм не считают неприличным. Но этот же костюм неудобен в отношениях с помещиками. Ездить в гости в таком костюме нельзя. Нельзя сидеть в комнатах в валенках и полушубке. В теплой комнате, во-первых, жарко, во-вторых, валенками испачкаешь пол, а полушубком мебель. Распростаться, снять полушубок, как делают крестьяне в теплой избе, и остаться в рубахе и жилете — неприлично. И этим все будут скандализироваться. Таким образом выходит, что или вовсе нельзя бывать у помещиков, которые живут по-барски, или нужно иметь два костюма: городской и деревенский. Я соединяю одно с другим: весной, осенью, зимою дома хожу в полушубке и валенках или высоких сапогах, и в таком же костюме бываю у крестьян, просолов, попов и помещиков средней руки, живущих подобно мне. В гости же к барам езжу в немецком платье, слегка измененном. Как было бы хорошо носить несколько измененный русский костюм? Русская рубаха, широкие панталоны, высокие сапоги. Что может быть удобнее в деревне? Сверху летом пиджак и для защиты от пыли легкий армячок. Зимою... полушубок, русский костюм, несколько измененный уже, мало по мало проникает в среду небогатых помещиков, когда же выкупные свидетельства и лиса будут съедены. Когда старые до положения построенные дома экипажи сбруя придут в негодность, когда не будет более места на службе, когда землевладельцы станут заниматься сами хозяйством, когда провинция опять населится, тогда я уверен, русский костюм сделается господствующим, тем более что и начальство наконец перестанет на него коситься. Но не один только костюм не соответствует новому порядку вещей. Все нужно изменить. До сих пор все еще держатся старым заведением, и это то старое заведение одна из главных причин, почему помещики не справляются с хозяйством. Все нужно изменить и приспособить к новому порядку, потому что все, начиная от постройки дома и кончая сапогом на ноге, при старом заведении устроено так, что требует множество прислуги. Как я не жался, как не старался сократить свой штат, но все-таки еще не достиг желаемого результата. Все-таки значительная часть дохода идет на содержание людей, а я еще не имею ни кучера, ни лакея, ни повара. У меня в усадьбе четыре двора: красный двор, рабочий двор, скотный двор, хлебный двор. И все эти дворы раскинуты на огромном пространстве. На красном дворе находятся хоромы, то есть дом, в котором живу я, барин, и в котором или подле которого полагалось жить моей прислуге, повар, экономка, лакеи, горничная, казачок, девочки и прочие и прочие. Амбары для хлеба, для того чтобы барин мог из окна видеть, когда ходит в амбар. Каретный сарай для экипажей, к сожалению, я никаких экипажей в нем не нашел, кроме зимней повозки, таких громадных размеров, что и лошадей под нее не подберешь. Погреб и ледник. На рабочем дворе находятся избы для рабочих и застольный рабочий сарай. На скотном дворе изба для скотников, хлевы для скота, конюшни и прочее. Все это раскинуто на горе, разумеется. Есть и роща, первый признак господской усадьбы. Затем два огорода, два колодца под горой, дрова лежат в трех местах. С утра начинается хождение с одного двора на другой. Сторож, как только проснется, идет на скотный двор за лошадью и начинает возить в разные места воду. Подойщицы, шлепая по грязи, отправляются доить скот, Со скотного двора несут потом молоко, на красный застольная хозяйка десятки раз в день бегает с одного двора на другой, то в амбар, то в ледник, то в молочную и так далее. Ничего не приспособлено для сокращения труда, времени, для защиты от грязи, непогоды. Я думаю, что если бы приспособить все постройки и расположить их вместе на небольшом пространстве, сделать один двор, как у крестьян и купцов бывает... то число домашних рабочих можно было бы уменьшить наполовину, да и рабочим было бы удобнее, потому что не пришлось бы ходить по грязи. Пробыв несколько дней в губернском городе, где живут любящие чистоту немцы, и несколько оправившись от лихорадки и горловой болезни, я поехал по железной дороге на станцию в пятнадцати верстах от которой лежит мое поместье. На станцию за мной приехал староста в саночках, одиночкой. Белые саночки без подрезов, плохенькая косматая лошадка, староста в валенках, полушубке и шубе, мужик с подводой на тойщей лошаденке для перевозки моей клади. Снег, мороз. Вот она, настоящая деревенская жизнь, подумал я. Так как я уже обтерпелся и начал привыкать к холоду, то прежнее настроение духа прошло. Опять явилась энергия, жажда новой деятельности, и на душе стало как-то радостно и светло. Все мне нравилось, и саночки, и лошадка, и то, что я сам буду править. Садясь в саночки, я заметил в них ружье. — Зачем это ружье? — спрашиваю старсты. — Для случаю. Может, и тетеревок попадется. Потом я увидал, что здесь зимой почти каждый ездит в вооруженном санкетке. Для случая господа-побогачи по преимуществу возят с собой револьверы, мелкие господа, приказчики, старосты, дворовщики, крестьяне, у которых есть ружья, возят или носят с собой ружья, а у простого мужика или топор за поясом или дубина в руках. Каждый, в особенности зимой, отправляясь куда-нибудь один, берет с собой про запас что-нибудь. Не подумайте, чтобы у нас было не покойно, ни об убийствах, ни о грабежах, ни о крупных воровствах. Канократство появилось только в последнее время. В наших местах не слышно. А между тем каждый имеет при себе запас для случая, не ровен час зверь или злой человек наскочит. Конечно, прежде всего зверей бояться, но и случай всегда имеет в виду, и каждый смотрит подозрительно на всякого встречного, точно ожидает нем встретить разбойника. Я думаю, однако, что оружие огнестрельное, например, ружье, револьвер, в смысле его применения вещь бесполезная, и что дубина в сильных руках гораздо лучше. Но ружье имеет значение для страха. Все-таки не так сунется, если видит в руках ружье или другой какой-нибудь запас. Применить к делу револьвер редко может встретиться надобность, потому что у нас нет специалистов по части грабежей, нет людей, которые занимались бы этим делом, как настоящие разбойники и поджигали проезжающих на дорогах. Конечно, бывают и убийства, и грабежи, но большей частью случайно, без заранее обдуманной цели и обыкновенно совершаются выпивши, часто людьми в обыденной жизни очень хорошими. Не клади плохо, не вводи вора в соблазн, говорит пословица. Лежит вещь плохо без присмотра. Семка возьму, а вот и воровство. Человек хороший, крестьянин, земледелец, имеющий надел, двор и семейство, не то чтобы какой-нибудь бездомный прощелыга, нравственный испорченный человек, но просто обыкновенный человек, который летом в страду работает до изнеможения, держит все посты, соблюдает все законы, становится вором потому только, что вещь лежала плохо, без присмотра. залезли ребята в амбар утащить кубель сала осминука на плей хозяин на виду проснулся выскочил на шум дубина подругу кому-нибудь из ребят попалась убийство сидели вместе приятели выпили у хозяина часы хорошие показались приятелю зашедшему в гости нож подругу попался убийство выпивший был на полушубок позарился топор подругу попляя он бес подтолкнул убийство Пили вместе, деньги в кабаке у него видел, поехали вместе и так далее. Все случаи, повторяю, специалистов по части убийства грабежей, настоящих разбойников нет. Но каждый всегда опасается случая и остерегается всякого даже своего знакомого. Встретились вы с человеком в глухом месте. Иди, брат, своей дорогой, отваливай прочь, кто тебя знает, что у тебя на уме. Да и сам ты не знаешь, что тебе сейчас на ум придет. Встречный же, видя, что вы с запасом, остерегается. Меня с первого раза ужасно поразила та осторожность и недоверчивость, с которой смотрит дорогой мужик на каждого встречного, особенно, если имеет при себе деньги. Едем мы вдвоем с Сидором. Ничего. Чуть только он заметит какого-нибудь пешехода, особенно если место глухое, лисистое, сейчас воз же подбирает искоса, посматривая на прохожего, чуть что и по лошадям. Потому неровен час, внутрь к человеку не влезешь, что у него на умении не узнаешь. Ко всему этому я теперь привык, но сначала меня как-то коробило, когда я видел, что меня лично, самого меня каждый считает способным убить. награбить, обокрасть, обмануть, надуть, обвесить, обмерить, обсчитать. Конечно, в три года крестьяне соседних деревень, в особенности из молодых, мало по-малу стали доверчивее, видя, что я не обсчитываю, не обманываю, плачу по уговору, не прижимаю. К вечеру я приехал в деревню, староста обо всем уже позаботился, протопил печи, убрал дом, только что прошел слухом о моем приезде. о том, что в Б приехал на жить ее барин, почему-то все думали, что я чуть не генерал и уж по крайней мере полковник. Ко мне начали являться различные люди: наниматься в ключники, буфетчики, повара, кучера, лакеи, канторщики, ключницы, экономки, прачки, горничные. Все думали, что я, как барин, поселившийся в деревне и, значит, нажившийся на службе, непременно обзаведусь, то есть возьму экономку, куплю прежде всего лошадей, парадную сбрую, экипаж». Каково же было удивление всех, когда я перевел старосту в дом, поручил жене его готовить мне кушанья, взял для прислуги и работ молодого крестьянина, завел всего одну лошадь, стал разъезжать одиночкой, дома никого не устраивал, но увеличил количество скота, стал расчищать луга, сеять лен. Взволнованный воспоминаниями обо всем пережитом, я долго не мог заснуть, но другой день встал поздно. И тотчас же отправился на выставку. Спешил я, потому что в этот день должно было совершиться открытие выставки, и я обещал Сидору показать архиерея. Открытие выставки было торжественное. Молебствие совершал сам Преосвященный. Публики мало, присутствовали при открытии только начальство, распорядители выставки, которые отличались от прочих большими зелеными кокардами и шелковых ленточек. Почему зелеными? Потому ли, что зеленый цвет есть цвет надежды? Потому ли, что сельский хозяин летом, конечно, живет среди зелени? Человек пять-шесть экспонентов, несколько учеников земледельческого училища, присланных на выставку, несколько дам, пришедших очевидно для молебствия, съехавшихся на выставку из губернии сельских хозяев, изображали мы двое, то есть я и Сидор. Я был представителем земледельцев-помещиков, только один я во всей губернии нашелся, что поехал на выставку. Сидор представителем крестьянского сословия. Взглянув мельком на выставленные в главном здании хлеба и овощи, можно было подумать, что огородничество у нас в губернии процветает, потому что были выставлены такие тыквы, кукуруза, артишоки, капуста, ума помрачения. Сидора в особенности заинтересовали тыквы, когда он знал, что их можно есть. Большие кочни капусты ему тоже понравились, потому что у крестьян на капусте обыкновенно бывает только хворост, а если и случаются кочешочки, то не больше хорошего яблока. — Это, должно быть, огородники выводили, Аэнн? — Разумеется. — Ну так, знают эти огородники. У наших крестьян огородничество в крайне плохом состоянии. Белой капусты даже у самого зажиточного крестьянина вы не увидите, и для приготовления капусты обыкновенно употребляется свекла, зеленый капустный лист, хворост. И свекольник, средством чего капуста выходит серая, крестьяне наши убеждены, что огородники, которые снимают огороды под господских домам и у которых отлично растут всякие овощи, потому выращивают хорошие овощи, что знают, то есть умеют наговаривать, выражить. Взглянув мельком на хлеба и овощи, мы с сидором, пока при освященной с начальством осматривали главное здание, побежали в особенное помещение, устроенное для скота. Лошади и скот более всего интересовали нас, а сидоры в особенности, лошади, к которым каждый крестьянин имеет пристрастие. Пришли в помещение для скота, стойлоустроенный как следует, но пусты. Наша губерния выставила всего только одну лошадь. Стоит одна бедняжечка, как рекрут на часах и попона и покрыто должно быть от глазу. И ярлычок прибит, на котором написано арденской русской породы. Попросил, чтобы сняли попону. Сняли. Показали. Чалое кобыло, хорошее кобыло. Распросил, говорят, родилась от простой кобылы и арденского жеребца из случайной конюшни. хорошая лошадь, как раз в жеребца уродилась, чалые масти, зад широкий, росту большого, груз хорошая, разумеется на корму. Думал купить, не для работы, конечно, а для проезда одиночкой. Не продается. Спрашиваю, нет ли на вашем заводе еще таких лошадей на продажу. Молчит. Так толкую и не добился. Таким образом вся наша губерния. Только одну лошадь выставила, соседние же губернии ничего не выставили. Этой лошади дали серебряную медаль, и в отчете о выставке напечатано так: "Митису орденской русской породы, как доказывающему улучшение местного коневодства путем скрещивания с одной из лучших пород рабочих лошадей, малую серебряную медаль Московского общества улучшения скотоводства в России". Когда я прочитал отчет, то пожалел, что не послушал Ивана Старшего и не послал на выставку свою корову белобочку. Может и ей что-нибудь выкинули бы, как Метису, доказывающему улучшение местного скотоводства. Медалей, говорят, было заготовлено штук пятьдесят, в том числе золотых и серебряных тридцать шесть, да похвальных листов двести. Может быть и на мою долю. Что-нибудь бы досталось, даже очень вероятно, что досталось бы, потому что у моей белобочки хвоста нет. Может, такая уродилась, а может, оторвала летом на пустоши. У нас ежегодно на пустоших штук пять или шесть коров отрывают хвосты. Начнет хвостом отмахиваться от оводов, зацепится за дерево, пастух не заметит и угонит стадо, коровы рвётся, рвётся. Оторвет хвост, так потом на деревьях хвосты и находят, и прибежит домой вся в крови без хвоста. Может быть, хоть лист похвальни дали бы этой корове за то, что уж очень удобно для пастьбы на наших пустошах. Дивился я, читая отчет, как хорошо написано «Иметь из, и улучшение местного коневодства, и скрещивание с лучшей породой рабочих лошадей». И в департаменте лучше не напишут. Не достает только, чтобы в газетах напечатали. Отрадно видеть, что землевладельцы обратили внимание на улучшение местного коневодства путем скрещивания с известной арденской породой. И как это они умеют так расписывать? А дело очень просто. В губернском городе есть случайная конюшня, и в ней жеребец ардэнской породы. Для улучшения местной породы рабочих лошадей привели простую кобылу. Случились с этим ардэнским жеребцом. Родился от нее жеребенок в отца. Счастье! Выкормили. Случилась выставка, прислали на выставку. Лошадь хорошая. Выставлена всего одна, медалей много. Не возвращать же туда, откуда их прислали. Ну и дали медальку. По крайней мере в другой раз, когда понадобится выставка, скорее что-нибудь пришлют. А тут сейчас имитиес и улучшение местного коневодства, и скрещивание с одной из лучших пород рабочих лошадей. И почему же арденская порода, одна из лучших пород рабочих лошадей для нашей губернии? Пока я любовался началою кобыл у Сидор, уже осмотрел лошадей, выставленных казенной её фермой. Четыре соврассех кобылы норвежской горной породы. Вот так лошади небольшого роста, крепкие, доброжёжные тело держат с побежкой, самые настоящие для нас лошади и работать хороша и проехать если о чём. Осмотрев этих лошадей, я мигнул Сидору. Но、ну, что? Хорошие кобылки, вот тех бы парочку купить, что с краю встают. Подошли бы к нашему совраске, славное бы троечка вышло. Жаль только, что кобылки. Ну да, оно ничего. Я пытал старика, что при лошадях. Кобылки хорошие, говорит. Доброежьи, если хорошо кормить, за жеребьи ты жеребицы не будут. Только говорит дешево не продадут. Нам говорит самим для показа нужны. А чалая не побежит. Что ты? Да это уж, наверное, маловато однако лошадей. Лучше было бы нам в зубово на ярмарку ехать. Туда табуны пригоняют. Может, и продадут. А не продадут, по крайней мере, осмотрим хороших лошадей. А что же их смотреть? Посмотрим, узнаем, какая порода лучше. Вот эти совразки, сам говоришь, хороши. Норвежской породы. Вот и будем знать, что для работы нужно купить лошадей норвежской горной породы. Да где же мы их купим? А может, у них на заводе продадут. — Так, только вон ту среднюю не покупайте. — А что? — Изъян есть слабовато. Я ей крестец давил — сдаёт. Старик рассердился. — Зачем? — говорит, трогаешь. А я ему. — Мы, дядюшка, купить желаем. Нужно посмотреть. Барин сам не досмотрит. Мне велел смотреть. — Зубы, говорю, позвольте посмотреть. не дал. У нас, говорит, начальство само узнает, сколько лет какой лошади, а то всякому зубы смотреть позволь. Проваливай, говорит. Да как же говорю, мы покупатели, а вы зубы смотреть не позволяете. Изъян должно быть есть. Ступай, говорит, а не то начальнику пожалуюсь, он тебе изъян в шею сделает. Спросил об соврах лошадях, не продают. «Нет ли, спрашиваю, на заводе продажных, хотя жеребяток?» «Нет, — говорит, — мы еще сами разводимся. Всего одиннадцать лет, как завели эту породу». «Так всего на выставке и было. Пять лошадей. Одну лошадь наша губерния выставила, да четыре лошади казенная ферма. Казенным лошадям большую серебряную медаль дали. Не стоят, хороши лошади. За лошадьми следовал отдел овцеводства». Овцы, как я уже говорил, для нашей губернии вещь весьма важная, особенно для крестьян. Помещики у нас держат мало овец. Почему? Не знаю. Но у крестьяна овца составляет главную статью, потому что овца не только окупает корм, но еще и приносит доход, тогда как рогатый скот дохода не приносит. Овца требует мало корма, потому что весной находит траву ранее, а осенью позже, чем рогатый скот. Когда овца уже наедается, рогатый скот еще голодает. Летом тоже овца наедается на таких пастбищах, где рогатому скоту взять нечего, а овца дает шерсть и приносит пару ягнят, которые вырастают к осени без всякого за ними ухода. Естественно было ожидать, что на местной выставке овцеводство будет представлено соответственно той важности, какую оно играет в местном хозяйстве. Не тут-то было. Овцеводство было представлено еще менее, чем сословие крестьян-земелевладельцев, которое изображал привезенный мною Сидор, единственный крестьянин, приехавший на выставку для изучения выставленных предметов. Наша губерния не выставила ни одной овцы, соседние губернии тоже овец не выставили. Вывезла же этот отдел казенная ферма, которая прислала мериносов по паре чистой электоральной породы, электоральной негретинии, И электоральный рамбулье, и местных овец митисов ландреска, оксфорд, шайердаунской породы. Танк коронные овцы хорошие, говорят, но награды им не дали, потому что овцы были признаны мало соответствующими местным условиям хозяйства. Мясным же овцам дали медную медаль в видах поощрения мясного овцеводства. Обидно, я думаю, мясным овцам, что их наградили не так, как орденского ублюдка. Но и то сказать, овцы с казенной фермы, где и уход иной, и за деньгами не стоят. Овцы хороши, слов нет. Шерсть длинная, хорошая, вес большой. Хотя хорошая, крупная, крестьянская, яркая, иногда зависит не менее. Каковы овчины, неизвестно, а это дело важное. Но так как эти овцы разведены на казенной ферме, то сказать о значении их для нашего овцеводства ничего нельзя, потому что условия казенного хозяйства иные, чем наши. Крупного рогатого скота на выставке тоже было очень мало. Из нашей губернии было пять экспонентов, из трех уездов остальные же восемь уездов ничего не прислали. Городские жители, у которых лучший местный скот, ничего не прислали. Известные ското владельцы, обладающие большими стадами отличного скота, тоже ничего не прислали. Три экспонента из одного уезда выставили: первый три штуки русско-фоктландско-альгаусской породы, которым за их типичность, хорошее содержание, а также за распространение владельцам этого скота улучшений в местном скотоводстве присудили малую золотую медаль. Второй четыре штуки неизвестной породы. Я говорю неизвестный, потому что специалисты не могли решить, какой породы этот скот, так как в одном отчете сказано митисы альгаусско-русской породы, а в другом митисы венсисельско-русской породы. Этому экспоненту серебряную медаль выкинули за хорошее содержание, как сказано в отчете, где скот назван альгауско-русским. В другом же отчете, где скот назван венесишельско-русским, напротив, сказано, что скот выращен и содержен худо. Так под сомнениями осталась какая порода. Спрашивал я у мальчика-пастушка, находившегося при этом скоте, какой породы скот, на что он отвечал: панинской. Третий выставил одного бычка неизвестной породы. Одни считали его голландско-русским метисом, другие альгаусско-русским метисом. Так как хозяина самого не было, то и нельзя было решить, голландская или альгауская порода была употреблена для улучшения русской путем скрещивания. Этому бычку ничего не присудили, хотя, по-моему, несправедливо. Я не специалист по скотоводству, не знаток в породах, и хотя могу отличить голландскую корову от альгаусской, голландская пегая, а альгауская бурая. но в Митисах толку не понимаю, и никак не могу узнать, сколько в Митисе русской крови, сколько голландской, сколько альгаусской. Но и специалисты наши, судя по разногласию отчетов, должно быть тоже не очень сильны в этом отношении. Что же касается бычка, который в одни считали голландским, а другие альгауско-русским? то мне кажется, что этот бычок такая родня голландскому, про которую мужики говорят «Да онче сродни, ее дедушка с его бабушкой» на одном солнце анучей сушили. Но все-таки этому бычку нужно было дать хотя похвальный лист, ведь все равно даром же пропадут листы в видах поочерений хозяев, оказавших уважение начальству и приславших скот на выставку. Четвертый экспонент выставил три штуки, которым за однообразие типа выкинули медную медальку. Но、ну、и тут насчет породы опять вышло разногласие. В одном отчете напечатано, что эти три штуки простой русской породы, а в другом отчете напечатано, что это венсельшельско-айшерско-тирольские метисы. Кто прав, не знаю. Пятый экспонент выставил корову неизвестного происхождения, крупного типа украинского, с посредственными мясными и очень плохими молочными признаками. Больше ничего и не было. С целой губернии всего один штук собрали, да и то почти все из одного места. Из соседней губернии было выставлено три штуки хорошего скота. Половина стояла, осталась пустою. Выставка скотоводства, коневодства и овцеводства положительно не удалась. И по окончании осмотра этого отдела я не мог не согласиться с Сидором, что для этого ехать не стоило. Осмотрели скот, полюбовались курами, причем Сидору очень понравились. Маленькие курочки, потому, говорит, утешные курочки и для горниц, лучше голубей, которые летают и везде пакостят. Взглянули мельком на выставку книг сельскохозяйственных, а между тем заиграла музыка, открылся ресторан, публики прибавилось. Зашел в ресторан, встретил двух помещиков-экспонентов, с которыми вчера познакомился. Что ж, господа, говорю, много хозяев на выставку наехало. Нет, говорят, никого еще нет. Может, подъедут? Вы сидели, закусили, музыку послушали и пошли осматривать отдел полеводства и огородничества. Интересного мало: мешочек с пшеницей, мешочек с рожью, мешочек со всома. Там опять мешочек с пшеницей. Разумеется, все на подбор хлеб хороший. Были и хорошие коллекции, но больше всего сбор разный. Всего из шести губерний было 23 экспонента, которые выставили 182 предмета. разумеется, тут уже все считается. Один прислал лук, другой варсельные шишки, третий пшеницу и так далее. Пока мы смотрели отделы полеводства и технический сидор, смотрел механический отдел, где восемь экспонентов выставили 53 предмета, между которыми главное место занимали предметы из какого-то шведского склада. Теперь говорят уже закрывшегося. И предметы местного агронома-изобретателя, выставившего плуг с оху, бороны, катки, особенно грабли. Когда мы вошли в механический отдел, Сидор уже все пересмотревший таинственно отвел меня в сторону. Тут штука есть, Аян. Какая? Такая штука, говорят, чтобы град отводить. Что ты? Где? Вон там стоит. Действительно, местным агрономам был выставлен градоотвод, состоящий из шеста, на верхнем конце которого укреплено медное острие, от которого идет обвитое спирально около шеста проволока. Купить бы следовало на случай града, потому что не ровен, сейчас у нас раз все поля отбило. Да зачем же покупать, мы и сами можем сделать. Штука немудреная. Сделать-то немудрено, да пользы не будет. Тут известное дело с наговором делано. От одного шеста какая же польза, если наговору нет? Деды такие бывают, что грат отводит, наговаривает тоже. Здесь тоже на шесту наговор должен быть. А если это простой шест без наговору? Зачем же без наговору шест будут показывать? Какая же в нем без наговору польза? Разве грат простого шеста испугается? «Вот если дадут за градоотвод медаль, так куплю». Однако медали за градоотвод не дали, и я его не купил. Сидор все-таки остался при убеждении, что это шест непростой. Уже не первый раз мне случается слышать от Сидора, что и между господами есть такие, что умеют наговаривать. «Есть у нас барыня, которая лечит гомеопатическими крупинками и иногда помогает». Сидор и все крестьяне убеждены, что бароня это знает и наговаривает на крупинки. Сколько я не убеждал Сидора, что тут никакого наговора нет, что это просто гомеопатические лекарства, которые можно купить и давать, когда кто заболеет, что гомеопатии все лечат, потому что это не трудно, не требует никаких знаний, он все-таки остается при своем. Какое ж в такой махонькой крупке лекарство может быть? Ни скусу в этой крупке нет, ни запаху. На силу в рот поймаешь. Какое тут лекарство? Неизвестное дело, наговор. Она на эти крупки наговаривает. Вот фельчер дает лекарство, так там видно, что лекарство. Либо кисло, либо солено, либо горько. То лекарство, а тут видимое дело, наговор. Осмотрев все отделы, зашли в ресторан. Посидели, послушали музыку, еще раз зашли в отдел скотоводства. На другой день все утро, деваться некуда, знакомых нет, опять провел на выставке. Пройдусь по залам, зайду в отдел скотоводства, постою, посмотрю, как коровы жвачку жуют, посижу подле музыки, в ресторан зайду, рюмки водки выпью, опять пойду смотреть, как коровы жвачку жуют, музыку послушаю. Каждый день приходил я на выставку, Все надеялся встретиться с хозяевами, которые приедут на выставку, но так никого и не видал, потому что другого такого простака, как я, чтобы на губернскую выставку ехать, не выискалось. Придешь, бродишь по пустым залам. Около полудня зайдут несколько посетителей, музыку послушать или позавтракать в ресторане. Если бы не было ресторана и музыки, то так все время выставки и простояло бы пустой. Пусто, уныло. Видно, что вся эта выставка никому, кроме распорядителей, не нужна. Хозяев нет, никто выставкой не интересуется, потому что какой же интерес для губернских чиновников и дам может представлять какая-нибудь руж, ваза или венсисельская, айширская, тирольская телка? Если же и приходил кое-кто на выставку, то или музыку послушать, или в ресторане закусить, или так. прогуляться для возбуждения аппетита перед обедом. Только одни распорядители, нужно им отдать справедливость, принимали живое участие в затеянном деле и, как говорится, на плечах вынесли выставку. Не говоря уже об устройстве здания и приспособлений, сколько хлопот нужно было, чтобы собрать то немногое, что было прислано на выставку, чтобы привлечь публику. Устройство ресторана и музыка была в этом отношении, мера самая практическая. Наконец, и во время самой выставки они не жалели сил, постоянно присутствовали. и насколько, возможно, оживляли ее своей деятельностью, устраивали испытания машин, беседы, экспертизы и прочее. Конечно, испытания не удались, как это обыкновенно бывает. Пробовали, например, корчевальную машину, облюбовали в городском саду недалеко от выставки пень и задумали его вытащить. Принесли корчевальную машину, наставили и пустили в ход. Трах! Машина сломалась, а пень... Так и остался, как был, ни на чуточку с места не сдвинулся. Сидор, впрочем, наперед говорил, что этого пня не вытащат, потому говорит, это пень такой, корень редкий, природное дерево. Да ты почем знаешь? заметил я ему. Это по Корее видно. Я, как на железной дороге был, насмотрелся, сколько мы их тогда повытаскали. Сейчас видно, что так не вытащат. Не с той стороны машина берет. Так только еловый пень вытащишь, а с березовым шалишь немец. Пробовали еще конный привод пускать тоже, не поладилось, кони испугались, порвали упряжь, людей чуть не задоптали. А гранум задумал было беседу относительно овечьей шерсти. Собралась публика, неизменная, мы с Сидором, изображающие приезжих хозяев, да двое или трое из экспонентов. Начал агроном об мереносовой шерсти говорить, дощечку какую-то медную вынул шерсть пробовать, но, заметив, что никто не слушает, так и бросил. Уныло, пусто, никому не нужно. Одни только я с Сидором ходим с утра до вечера по выставке и думаем, эх, нас нелегкая понесла. Обидно даже. Эта поездка мне обошлась в двадцать восемь рублей пятьдесят копеек, а за эти деньги можно десяти нулейно обработать. Долго потом я не мог утешиться, что поверил выставку и потратил на поездку двадцать восемь рублей пятьдесят копеек, которые можно было бы употребить гораздо производительнее. Утешился я только тогда, когда прочитал отчет и узнал, что земство дало на выставку триста рублей. Министерства государственных имуществ 500 рублей, Министерство финансов 500 рублей, что от министерств и разных сельскохозяйственных обществ выдано три золотых, семь больших серебряных, двадцать малых серебряных и шесть бронзовых медалей. Значит, не один я поверил в выставку, не я один думал, что это дело серьезное. Но кто же в самом деле мог знать, что никто на выставку не приедет, что никто, кроме распорядителей и нескольких городских обывателей, ее посещать не будет, что будет выставлена всего одна лошадь, ни одной овцы, несколько плохих коровёнок, не распроданные машины из какого-то склада, какой-то града отвод. Кто же мог знать, что случится такое прискорбное явление? Конечно, те, которые не приехали, знали, что такое губернская выставка, но я, который до сих пор только читал отчеты о выставках, где есть и метисы, и улучшение местного коневодства, и полезная для края деятельность, разве я мог знать, что и выставка есть отрадное явление в том же роде, как приговоры об учреждении школ, попечительств, уничтожение кабаков, отдача инородцев в классические гимназии – И прочее, и прочее. Да близок локоток, да не укусишь. Так двадцать восемь рублей пятьдесят копеек и ухнули. Узнал я от знакомых, что в одной из больших гостиниц по случаю выставки будет обед, на который соберутся и члены общества. И экспоненты, и приезжие хозяева отправился, конечно, и я в надежде, что тут за обедом можно будет потолковать об интересующих меня хозяйственных вопросах. На обед собралось довольно много народу: распорядители выставки, члены нашего сельскохозяйственного общества, постоянно живущие в городе, некоторые из экспонентов, приехавшие на выставку местные хозяева, то есть я. Петербург, как назвал меня один знакомый за мое незнание провинциальной жизни, поверивший, что действительно в за правду будет выставка, что в за правду существуют сельскохозяйственное общество и так далее, местные адвокаты, юристы, актеры местного театра. ни за обедом, ни после обеда, разумеется, никаких разговоров о хозяйстве не было, и никто бы не догадался, что это обед по случаю выставки. Просто был обед, сначала, разумеется, выпили и закусили, потом сели за стол, пока не удовлетворили голода, было ни до разговоров. Потом, когда выпили, оживились и с половины обеда стали требовать от игравшей во время стола музыки чего-нибудь из прекрасной Елены. Потом еще выпили. И пошло шампанское, рассказывание пикантных анекдотов и, наконец, танцы. Вспомнились мне наши обеды на съездах натуралистов в Петербурге у Демуто, в Москве у Горина, наши ужины после заседаний химического общества. Какая разница! И мы тоже пили, и пели, и плясали, и веселились. Но каждый обед ложился в памяти светлым воспоминаниям. Каждый обед еще крепче связывал в одну семью разбросанных по всей России химиков. Сколько интересных вопросов решалось за этими обедами, сколько высказывалось новых мыслей, сколько жизней было в спорах. А тут Бог знает что. Главное дело, что и веселья-то настоящего нет. Того веселья, которое бывает, когда люди соберутся для общего дела и сойдутся, чтобы за стаканом вина... обменяться мыслями. Обед этот произвел на меня до крайности тяжелые впечатления, потому должно быть, что я уже почти три года ни на каких обедах не бывал. И от чего это на наших обедах? Чуть только выпили. Сейчас пикантные анекдоты и канкан. -кан. Случалось мне не раз в течение этих трех лет бывать на обедах у крестьян по случаю новоселья, обновления свечи в Никольщину и тому подобное. То есть на таких обедах, где собираются все хозяева деревни, никогда не слыхал я за этими обедами ничего пикантного, ничего скандального. Усядутся все чинно за стол, сидят, степенно толкуют о хозяйстве, о погоде, об ожидаемых урожаях и заработках, о местных интересах, выпьют. Заголдят разговор, делается оживленнее, но никогда не принимает скромного направления. Начинаются мечтания о том блаженном времени, когда хлеб будет родиться хорошо, ничего пикантного, не скромного. Видно, что у людей есть общие интересы, что им есть о чем поговорить, а у нас никакого общего интереса нет. Говорить не о чем. Единственное, на чем мы сходимся, что всем нам общее и доступно, это мотивы из прекрасной. Елены. Усталый, измученный, пришел я в свой номер. Ну, что, Сидор? Домой бы пора яхть, Аэн. У нас чай уж лен начали мять. Да, домой, домой. Но мне хотелось проделать все до конца, и потому я остался еще на день, чтобы побывать в заседании нашего сельскохозяйственного общества, назначенном по случаю выставки. собрались, разумеется, кто присутствующие городские члены общества, живущие в городе, хозяйством самостоятельно не занимающиеся и состоящие на службе. Я так и думал, что председатель откроет заседание речью, в которой, как председатель Валдайского съезда, земледельческая газета 1872 года, номер 19. Обратит внимание съезда на то, что вообще сельское хозяйство в губернии в упадке, что немногие хозяйства занимаются им знанием и капиталом, что из этих хозяев почти никто не прибыл на съезд, а те немногие, которые присутствуют, или вовсе не имели своего хозяйства, или перестали и перестают им заниматься, что хотя у правую было разослано более ста приглашений, но как настоящие, так и прошлые съезды были малолюдны, и что это, по-видимому, указано. указывает на малый интерес, возбуждаемый съездами между хозяевами, поэтому не следует ли на будущее время прекратить созыв съездов или же принять какие-либо меры, чтобы собрания эти были полезны и возбуждали внимание сельских хозяев. Но председатель этого не сказал, и вообще никакой речи не сказал, да и не к кому было обратиться с речью, потому что из местных землевладельцев хозяев приехал на выставку один только я, да еще двое помещиков-экспонентов, выставивших скот. Сели, секретарь объявил, что господин такой-то сделает сообщение об обработке паровых полей. Оказалось, что господин намерен был повторить то, что он обещал уже на бывшем два года назад сельскохозяйственном съезде, и что им было напечатано в особой записке. Записка – это очень интересно. В ней господин агроном заявляет, что он получил хозяйственное образование в высшем агрономическом заведении, был послан для усовершенствования за границу и, наконец, заведовал хозяйством казенной формы, где убедился, что у нас неприменимы те улучшенные способы полевозделывания, которые употребляются за границу, что мы не можем употреблять улучшенное орудие, разумеется, вследствие недобросовестности русского крестьянина, вследствие невежества и безсовестности батраков, вследствие безответственности и известных нам качеств русского крестьянина относительно его пренебрежения и невнимания к чужой собственности. Дело, видите ли, в том, что когда агроном заведовал казенной фермой, то с ним случилось то, что случилось со многими хозяевами, которые без столку заводили плуги и разные улучшенные машины. оказалось, что орудия и машины не производили того количества работы, которое полагается, что их портили и ломали, что лошади были худые и изколечены, что в рабочем сарае не было порядка и орудия сваливались без разбору в кучу. Так что часто рабочий, выезжая в поле, опаздывал двумя часами, собственно, за невозможностью вытащить нужное орудие, что у него в хозяйстве пошла ломка орудий с ежедневной потерей различных частей снарядов и инструментов и так далее и так далее. А грандом, конечно, свалил все на недобросовестность, невежество и прочие дурные качества русского крестьянина. Пришел к убеждению, что с таким народом ничего не поделаешь. Изабраковал все улучшенные орудия. Затем на основании различных соображений агроном пришел к заключению, что у нас неприменима плодосменная система, что мы не можем сеять клевер, не можем употреблять искусственные туки, улучшать скот и прочее. Так что мы должны оставаться при старой трехпольной системе хозяйства, отдавать земли на обработку крестьянам издельно с их орудиями и лошадьми, вести такое же скотоводство, как прежде, словом, делать то, что делается нынче в падающих год от года хозяйствах. Но внушая оставаться при старой системе хозяйства агроном все-таки предлагает некоторые улучшения, которые должны возвысить доходность имений и способствовать увеличению благосостояния крестьян. Эти улучшения состоят в том, чтобы вывозить навоз зимой и пахать яровое поле на зиму. Об этом-то собственно и было сделано сообщение. Ну, разумеется, поспорили. Нельзя же все-таки заседание общества. Вся эта поездка мне обошлась двадцать восемь рублей пятьдесят копеек, то есть четыре куля ржи или девять кулявса. Чему же я за эту сумму научился? Что узнал полезного? А то, что и выставки, и съезды сельских хозяев, и сельское хозяйственное общество не более как отрадное явление, такие же как приговоры о школах об уничтожении кабаков и прочего. Прискорбно, однако, видеть, что есть подобные мне люди, которые верят и в выставки, и в съезды, и в отчеты. А какой отчет написан о нашей выставке?